27 сентября, 1605 год, Рождества Христова. День, 114, полдень, Ливония. 18 километров от центра Риги вверх по течению Западной Двины. Поле боя при Киргольме. Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Маленький городок Киргольм, расположенный неподалеку от Риги, Нам, людям XX и XXI веков, известен под более звучным и зловещим наименованием Саласпилс. Впрочем, этот факт приведен тут просто для справки, и сам по себе он не оказывал никакого влияния на дальнейшие события. Далекие предки ничуть не виновны в делах своих потомков, тем более что всякие там латыши-эстонцы – В те времена были всего лишь неотесанной деревенщиной, холопами своих немецких, датских и шведских господ. За трое суток, 24, 25 и 26 сентября, беря на борт по четыре орудия с зарядными ящиками или по два десятка кавалеристов или сотню пехотинцев, я вполне успел перебросить к месту будущего сражения Значительный отряд. Только кавалерию я взял с собой свою. Один эскадрон «Уланш», исключительно для разведки и разных тонких дел. А все остальные участники этой экспедиции были из числа воинов тех полков нового строя Михаила Скопина-Шуйского, которые в битве при Березне громили войско гетмана Жалкевского. Отборные, нацкать, подобрались молодцы с такими орлами и соответствующим вооружением хоть под Москву в 41-й год сжечь танки Гудериана. Как и в нашей истории, Хаткевич выступил из табора под Дертом утром 25 сентября и форсированным маршем пошел на выручку к Риге. Только на этот раз выручать ему было уже нечего, потому что на следующее утро после Риги шведам сдалась И Приморская крепость Динаменда. Информация об этом немедленно была передана Карлу, и тот, как раз закончив отмечать Рижскую Викторию, с некоторой даже Ленцой выступил навстречу Хаткевичу и прибыл к нашему лагерю под Кирхгольмом вечером того же дня. Ну что там мы идти? Восемнадцать километров всего-то, и не ночью, как в нашей истории, а днем. У шведов были еще как минимум сутки до прибытия войск Хаткевича, чтобы отдохнуть самим и дать отдых своим лошадям. Кроме того, эти сутки были использованы не только для усиления нашей с Михаилом Скопиным-Шуйским группировки, но и для подготовки поля боя к будущему сражению. Некоторый марафет в этом деле был явно не лишним. Во-первых, Мелкие группы шведских кавалеристов еще с вечера проехались по окрестностям и мобилизовали накопные работы всех окрестных латышских крестьян мужского пола и в добром здравии, попутно конфисковав у них весь запас деревянных барон. Потом, после битвы, разберут свое. А пока нам они нужны, этими баранами, а еще железными ежами и растянутыми на колышках рыбацкими сетями, аналог малозаметного проволочного заграждения, была густо заминирована территория между нашим левым флангом и простирающимся чуть дальше болотом. Уж больно шустро в прошлый раз через этот зазор проголопировали шведский тыл гусары Сапеги и рейтары Лицкова, сокрушившие перед этим утомленную ночным маршем шведскую кавалерию. Точно так же до самого берега Западной Двины были заблокированы поступы к нашему левому флангу, где в прошлый раз во вход шведской пехоты рванула вперед легкая кавалерия Дубровы, которые на самом деле оказались наши очередные запорожские небратья. Этим, как говорится, особые почеты и уважения и свинцовых картичных пулек побольше и в ассортименте. Между двумя этими фланговыми заграждениями на рубеже, где предстояло встать шведским пехотинцам генерала Ленардсона и моим артиллеристам, было выстроено семь деревянных острожков, между которыми размещались исходные позиции шведских рейтар, а за ними растянутые вдоль земли цепи малозаметных заграждений. Непосредственно перед острожками в несколько рядов Располагались узкие и глубокие рвы, прикрытые сверху ивовыми плетенками и замаскированные сверху слоем дерна с травой. Первоклассные капканы для всадника с конем, особенно если последний угодив в такой ров обоими передними копытами. И все эти прелести и хитрости располагались прямо под жерлами наших пушек и мушкетами шведских стрелков. На такой дистанции как уже говорилось раньше, от тяжелой мушкетной пули не спасает ни одна местная кераса или иной доспех. На тот случай будет польско-литовская кавалерия прорвется ко второму рубежу, где Карл сосредоточил свои резервы под командованием князя броншвейка ленинберского там также были оборудованы малозаметные заграждения и рвы а также сосредоточены все одиннадцать шведских кушек, готовых вести огонь к артечью. Кстати, наши двадцать пять казнозарядных фунтовок малого наряда, доставленные на штурмоносца из-под Чернигова, привели шведского короля в легкую отрапь и оцепенение. Он-то, бедолага, думал, что мы привезем с собой четыре-пять пушек, и этим вся наша помощь ограничится. А нет, я действительно вознамерился похоронить тут войско Хаткевича, так же, как уже похоронил войско Жалкевского, и тем самым полностью обескровить воинство Реч Посполитой. Не исключено, что после этих двух поражений в польско-литовском государстве начнутся очередные рокоши, узаконенные мятежи и королю Сигизмунду Третьему вазе надолго станет не до агрессии против русского государства. Итак, в течение 26 сентября все эти укрепления и ловушки были построены и замаскированы, после чего вечером, незадолго до подхода польско-литовских отрядов, временные и совсем недобровольные помощники были отведены за вторую линию войск и оставлены там под конвоем. Они нам еще поназдятся, когда придет время хоронить убитых. При этом мертвых коней можно хотя бы сожрать, а их шкуры сгодятся на разные скорняжные изделия, в то время как убитых людей можно только закапывать, ну, еще иногда сжигать. И никакого посмертного профита от них не предвидится, одни заботы. А убитых в этом сражении намечается много, по крайней мере со стороны польско-литовского войска, которое было весьма ошарашена известием, что она, оказывается, опоздала на назначенное свидание. Было этих козлов великое множество, и большинство из них были конными. Карла одолевал ужасный соблазн напасть на поляков прямо сейчас, пока они устали от марша. Но я сказал ему, что солнце клонится к закату, и для битвы банально не остается времени, ведь его солдаты не обучены драться ночью. Утро двадцать седьмого числа выдалось сырым и холодным, как и в нашей истории. Ночью прошел проливной дождь, а с западной двины клочьями полз холодный осенний туман. Оба войска построились, выжидая, когда туман рассеется, и можно будет начать. Шведы выстроились в два эшелона, как и предусматривал первоначальный план. При этом Карл был в глубоком тылу за второй линией, а мы с Михаилом Скопиным-Шуйским в центральном острожке вместе со своими людьми. Поляки выстрелились своим излюбленным глубоким строем, построив кавалерийские коробки в три эшелона. Битва началась около десяти утра, когда холодный сырой ветер разогнал остатки тумана. Все было, как в битве при Киргольме нашей истории, которую я изучал по Большой советской энциклопедии. Начали сражения запорожские казаки Дубровы, которые имитировали атаку на наш правый фланг, но после первых же выстрелов шведских мушкетеров повернули ней вспять. Наши пушки при этом молчали. Зачем раньше времени смущать людей? Вместо того вслед придворно удирающим запорожским казакам выпетнулась в голове шведская кавалерия на свежих и отдохнувших конях. И даже, кажется, кого-то догнала и порубила. Но тут по ним открыла огонь польская пехота и артиллерия. И вот уже шведские рейтары поворачивают спять и, построившись в колонну, по узким проходам обтекают правофланговый и лело в фланговые острожки, уходя под прикрытие укрепившихся в острожках пехотных коры. Завязка боя 1-1. Шведская притворная кавриевская атака в ответ на такую же притворную атаку запорожцев. Хаткевич понял, что увертюра сыграна без особого эффекта, Единственное, чего он добился, это того, что шведская кавалерия, покинув промежутки между острожками, сосредоточилась на флангах двумя ударными кулаками. Пора было класть на стол козыря, то есть великолепную польско-литовскую гусарию. Первый в центре польского построения пошла в бой рота Винсента-Войны, нацеленная на центральный острожек, где находились мы с Михаилом. Тяжелые лошади сначала пошли шагом, потом перешли на рысь, потом на галоп. В первом атакующих на нас мчались около трехсот гусар, а за ними вдвое-втрое большее количество их похоликов оруженосцев Сверкали начищенные террасы, развивались вымпелы и блестели внушающие ужас наконечники на пиках трепетали за гусарскими спинами широкие крылья, подобные орлиным или лебединам. Шведские мушкетеры дали залп и принялись перезаряжать свои мушкеты. Казалось, острожки остались полностью беззащитными, но в этот момент гусарский строй на полном скаку влетел в зебру из замаскированных ровиков. И тут же по этому хаосу рявкнул первый орудийный залп Из трех ближайших острожков, выкашивая, и тех всадников, чьи лошади остались на ногах, и тех, что уже упали. За первым залпом последовал еще один, за ним еще. В плотных белых клубах порхового дыма никто не мог ничего понять, а рота Винсента Войны была истреблена картечными залпами до последнего человека. Видимо, В этот момент Хаткевич решил, что его построенные в несколько эшелонах кулеристы все же сумеют прорвать наш строй, и одним широким жестом бросил под картеч всю свою армию. Орудийные и мушкетные залпы слились в один протяжный вой. Отчаянное ржание раненых коней мешалось с криками умирающих людей а ползущий с реки, с реки туман сменился клубами порохового дыма. Мы не успели оглянуться, а польская кавалерия перед нами кончилась, либо разошлась для утара по флангам, И ее сменили отчаянно лезущие на приступ прямо по трупам польские пехотинцы. Артиллерия в этот момент как раз молчала, остывала после слишком активной стрельбы. И шведской пехоте пришлось поучаствовать в отражении атаки, отмахиваясь от озверевших золнежей пиками и превращенными в дубины мушкетами. В отражении этой атаки пришлось принять участие и нам с Михаилом. Я действовал мечом Ареса, который разрубал любые шлемы, керасы и кольчуги, как масло, а Михаил размахивал кривой татарской саблей. В самый критический момент натиск ослаб, а потом и вовсе прекратился. Оглядев в поле брани, я увидел, что мы победили. Большая часть врагов осталась лежать, попав под картичные залпы, запутавшись в заграждениях или провалившись в лобчие ямы. Остальные, счастливо избежавшие этих разновидностей смерти, на уставших конях удирают обратно, туда, откуда и пришли а за ними гонится снова вышедшая из-за флангов свежая шведская кавалерия и рубит на всем скаку. Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит. Чуть позже я узнал, что Сапега, Лицкой, Дуброва погибли на поле боя. Великий гетман Литовский бежал, но очень недалеко, потому что в нескольких километрах от места битвы он вместе со своими телохранителями был настигнут и уничтожен моим уланским эскадроном. Победа шведов была полной, и нашего участия в Прибалтике больше не требуется. Поэтому я немедленно, прямо сейчас, вместе с Елизаветой Дмитриевной, займусь обратной переброской войск в лагерь под Черниговом. Михаилу давно пора вместе с войском выступать обратно в Москву, чтобы в победителя поляков приступить к восприятию своей руки царского престола.